18. Крепость. Осадные башни то подкатывали, и тогда сверху лился дождь из стрел, то со скрипом ползли обратно, и их место занимали катапульты. Защитники не боялись стрел, они заранее соорудили над головой толстый настил. Именно поэтому башни не могли опустить свой мост. А если кто-то из нападающих спрыгивал на него, то соскальзывал с крутого настила и разбивался о камне. За зажигательными катапультами приступили к обстрелу и метатели камней. Пробить стену нереально, поэтому они целились в карнизы и стропила, на которых крепились крюки для опрокидывания штурмовых лестниц. «Ложись!» – раздался громкий крик. Все тут же упали, прикрывая голову щитами. Через секунду по стене со свистом ударил рой мелких камней. Они страшнее стрел, могли пробить даже латы. Горела колокольня, что-то хрустело и с треском падало на землю. Несколько каменных ядер снесли часть настила. Сером, командующий крепости, пробежался по стене, говоря, чтобы готовились к атаке. Спустился вниз и проверил, как натянуты противовесы. «Только по команде, иначе своих убьете», — предупредил он солдат, которые отвечали за подъем сетей с камнями. «Толкают!» — раздался чей-то крик на стене. «Осарк, я надеюсь на тебя», — сказал Сером и быстро стал карабкаться по лестнице наверх. Огромная осадная башня медленно приближалась. Она выглядела, как большой колос, у которого не было ни одной бреши, только узкие щели для лучников. Удары в барабан заставляли возщиков двигаться в едином ритме. Башня приближалась, еще несколько выстрелов из катапульты, свист камней оборвал чью-то жизнь. Солдаты на стене присели, сейчас опасно торчать. Осадная башня дернулась, словно хотела навалиться на стену, и тут же с грохотом опустился мост. Инженеры немного просчитались. Мост, по которому должны были спускаться штурмовики, располагался выше. Поэтому первые нападающие просто пролетели мимо и упали на расставленные у стены колья. Шипы были везде, у стены, перед стеной, у башни на лестницах. Сером обучал своих солдат передвигаться по стене с завязанными глазами, но вот нападающие не знали, где их ожидает подвох. Через минуту завязался бой. Вслед за смертниками на стену спрыгнули штурмовики. Они как лавина быстро заполонили пространство, и все пребывали и пребывали Раздался пронзительный свист. Только его и можно было услышать в этом реве боя. Защитники медленно стали отступать. Штурмовики напирали, выстрелились в три ряда и старались быстро достичь башни, чтобы проход не успели закрыть. Одна стена была заполнена нападающими. Между башней и стеной лежал небольшой мост, по которому все бежали и бежали солдаты. Они спрыгивали на стену и устремлялись дальше. Но чтобы спуститься вниз, надо проникнуть в башню. И тут раздалось три длинных свистка. Защитники резко развернулись и побежали к единственному проходу башни. Под ногами что-то затряслось, послышался виск, штурмовики замерли. Стена была с секретом. Верхний ярус, на котором стояли нападающие, был двойным. Спустя секунду в отверстиях пола, на них никто не обратил внимания, вдруг резко поднялись колья. Вой и крики боли. Кому-то пробило ногу. Кто-то не удержался и стал падать, и его тело тут же было насажено на древко. Через секунду колья опустились. Мертвые стали падать, а раненые, корчась от боли, отползали подальше от черных дыр в полу. Защитники воспользовались замешательством и, словно стаи диких псов, набросились на штурмовиков. Бой длился недолго. Один за другим нападающие летели со стен. Тито так и не успел сделать себе седьмую насечку. Кол пронзил его в пах. Он старался схватить руками то, что вываливалось из его внутренностей. В глазах читалось недоумение, мол, не может быть. Свист клинка оборвал его мучение И, падая в собственную жижу, тело заскользило и нехотя полетело к земле. Но это была только первая волна, а потом еще и еще. Руки дрожали, и ноги тряслись. Пришёл резерв из города — Он быстро сменил уже смертельно уставших защитников, и те, поднимая погибших товарищей, укладывали их на повозки. Лишь когда стало смеркаться, нея спустилась со стены монастыря и пошла в город. Она слышала, о чем говорит народ, видела глаза воинов, которые вернулись из крепости. Несмотря на их измотанный вид, они были полны сил вести бой дальше. Уверенность воинов передавалась жителям города. Солдаты улыбались сквозь боль, махали руками, словно вернулись с победой, а в ответ женщины посылали им недвусмысленные взгляды. Ния вернулась в свою келью, достала с полки свёрток, где были аккуратно завёрнуты два клинка. Воевала ими на многих планетах, шла по вызову, защищала колонистов. имя атаковала корабль Актинии, что так бесцеремонно расстрелял её челнок. Просто кусок металла. Но сколько он уже забрал жизней? Девушка присела на стул и, опустив голову, вспомнила свой дом.